глава 54. Руки вмиг похолодели от страха, который застывал льдом у меня под кожей. Однако выстрелы слышались недолго. Через время поднялась суета, и до меня донеслись крики. Я боялась выходить, как ребенок, закрывшись в кабинке туалета. Странно, что за мной не пришел охранник. Однако вскоре дверь открылась, и я услышала разговоры и тяжелые шаги. Она точно тут, ее охранник стоял возле двери. Есмин, выходите!» Я вжалась в холодную кафельную стену, мечтая в ней раствориться или пройти сквозь нее. Даже старалась не дышать, чтобы не обнаружить себя. Сердце так гулко билось в груди, что его грохот, казалось, слышат все. «Выходите, мы не сделаем вам плохого!» Я снова не шелохнулась даже. Я понимала, что это глупо, ведь они знают, что я здесь, но все равно не выходила. «Это все равно, что по доброй воле положить голову в пасть льва!» Послышался шумный вздох, и шаги стали приближаться. По моим щекам побежали слезы, но я даже не осознавала этого. «Гор! Неужели ты дашь меня так просто обидеть?» Я еще не знала, что случилось, и жив ли горский, но в том, что меня хотят обидеть, была уверена. Дверь дернули. Я тоже дернулась и вжалась еще теснее в угол кабинки. «Как же страшно! Зачем я им нужна?» Дверь не поддалась. Она была закрыта на шпингалет. Ее дернули сильнее и дергали до тех пор, пока не сломали хлипкий механизм. Она распахнулась, и я увидела незнакомого мужчину в черном. «Здрасте», — сказал он мне, как ни в чем не бывало. Не ответила, смотрела на него огромными глазами и чувствовала, как мне становится плохо. Я не дотянусь до сумочки с лекарством. «Пошли». Крепкие руки ухватили меня за плечи и вытащили из кабинки. Затем мужчина, крепко удерживаясь за предплечья, повел меня в зал ресторана. Еле успела перебирать ногами, чувствую, как усиливается боль в сердце. Стало трудно дышать. В зале в этот день никого не было, кроме компании Горского. Наверное, именно поэтому и именно сегодня было совершено нападение. Я из последних сил обернулась на стол, за которым сидели мы, и мне стало еще хуже. Горский ранен. Он полулежал на том самом диване, на котором сидела я, запрокинув голову на его спинку, а на рубашке в области живота Горского расползлось алое пятно. Он мертв? Его друзей здесь не было, за исключением нескольких трупов, лежащих на полу, среди которых были и друзья Андрея. Зато по залу ходили мужчины в форме ОМОН. Администратор же пытался, очевидно, вызвать полицию, но один из мужчин пресёк попытку. «Трубку положи», — нажал он на нее пистолетом. «Нас тут не было. Кровь уберете, тела увезем. Понял?» «Понял», — ответил побелевший работник ресторана. «Вот она!» «Мы остановились. Я перевела взгляд на мужчину впереди себя. На меня смотрел Самир». «Здравствуй, Ясмин», — сказал он. «Я за тобой». Я ничего не ответила. Сил не было больше терпеть боль в груди. Я могла лишь кое-как стоять, потому что меня продолжали удерживать на ногах и смотреть. Снова перевела взгляд в сторону Горского. Он был в сознании, но сильно ранен. Я не была уверена, что он доживет хотя бы до приезда скорой. Темные глаза, затуманенные болью, смотрели на меня. «Поехали?» – спросил Самир. «Куда?» – тупо спросила я, – «Чувствую, как уплывает сознание. Что с Андреем?» «Домой», — ответил он. «Или ты предпочитаешь остаться с этим ублюдком, который тебя выкрал? Ему все равно долго не протянуть». Я снова встретилась с темными глазами Гора. Он еще несколько секунд смотрел на меня, а потом взгляд его потух, и он потерял сознание. «Мысль, что я видела последние секунды жизни, теперь уже моего мужа», Причинила настолько сильную боль, что я просто не могла уже выносить это. Болело сердце и очень сильно живот. Прямо резала. «Ай!» – простонала я. Она заваливается. «Давай ее сюда. Кто-то взял меня на руки и понес. Больно!» Свет потух. Голова болит жутко, а сердце больше не болит. Тепло, сухо, мягко. Я, кажется, лежу. Пошевелила рукой, и ощутила ткань постельного белья, глаза хочется открыть, но веки слишком тяжелые. с большим трудом заставила себя разомкнуть их. взгляд долго плыло, потом сфокусировался на кафеле напротив, больничном кафеле. осторожно повернула гудящую голову из стороны в сторону. так и есть, я в больничной палате. во рту было ужасно сухо, но как позвать на помощь я не знала. однако это не понадобилось. Едва я очнулась, ко мне подошла медсестра, потому что приборы, которые были подсоединены ко мне, стали пищать и выдавать иные значения. «Добрый день», — сказала она, немного склонившись надо мной. «Здра...» «Здравствуйте», — с трудом разлепила я губы. «Пить». Сестра принесла мне поилку и осторожно напоила меня из нее, аккуратно приподняв меня при помощи специального механизма в кровати. Потом снова вернула в лежачее положение. «Как вы себя чувствуете?» «Голова болит. Это после капельниц. Что со мной?» «Вы не помните?» «Вы потеряли сознание». Замолчала. «После того, как слышала стрельбу, все смазалось. Кажется, у меня болело сердце и живот. Господи, у меня болел живот! Что с ребенком? Села я резко, чуть не выдернув катетер из руки». «Куда так резко?» отругала меня сестра и заставила лечь обратно, надавив мне на плечи. «С ребенком все нормально, мы сохранили его, успокойтесь!» Я выдохнула. Страх за малыша отступил, дышать стало легче. Сохранили. «Малыш жив, какая радость! Хоть одна хорошая новость!» «А сердце? Я из-за него сознание потеряла?» Спросила я. «Да», кивнула женщина, а потом мягко улыбнулась. Сердце ваше мы полечим, не переживайте. Раз очнулись, значит уже все хорошо. Все хорошо. От чего то мне так вовсе не казалось. А как я сюда попала? Снова посмотрела я в лицо медсестры. Мужчина привез вас, высокий такой видный, сказал, что муж. Муж. Перед глазами появилось видение раненого Горского, который в последний раз взглянул на меня и отключился. Тело снова похолодело, но спрашивать о нем медсестру бессмысленно. Это Самир меня сюда привез. И у него нужно спрашивать, что все это означает. Мысль, что Горский мертв, я принимать отказывалась. Пока не увижу заключения о смерти, не поверю. Но надо теперь дождаться Самира. Наверное, он придет сюда, ко мне. «Вам надо больше отдыхать. Вы еще слишком слабы», — обратилась ко мне сестра. «И не нервничать». «Иначе у нас не получится ребенка сохранять и дальше. Скоро придет врач и все вам подробно расскажет». Я кивнула, закусив нижнюю губу. «Как я могу быть спокойна после всего, что произошло? Я ничего не понимаю. Я не понимаю, мертв мой муж или нет. Не понимаю, что я ощущаю по этому поводу. Знаю лишь одно. Я не испытываю радости».